«Эй!» Перед моими глазами что-то двигалось, что-то желтоватое и щелкало. «О, начинает следить! Есть контакт!» «Может, стянем с него капельницы?» Мужской голос раздался где-то сбоку, но сил повернуть голову у меня не было. «А то он неделю на них уже лежит. Если глаза открыл, то, может, ему нормальной еды дадим?» «Да он не шевелится, придурок!» — возразил мужскому голосу женский, который говорил первый. А рука стала вместо того, чтобы двигаться перед моими глазами, бить меня по щекам. «Да приди ты в себя уже, чертов герой! Хватит дрыхнуть! Нам управление над кораблем нужно, а ты все спишь и спишь!» Я пытался двинуться, хоть чуть-чуть, честно, но не получалось. Просто тело не хотело совершать никаких движений. Но мир перед глазами я видел отчетливо. Передо мной сидела девушка из отряда поддержки, чей позывной был почти непроизносим. Яркие голубые глаза, Острый и длинный нос, острые скулы и убранный в конский хвост темные волосы. Глаза смотрелись не к месту, но я на них буквально залип. Они были буквально единственным, что не давало мне снова провалиться в сон. Ну, и удары по лицу тоже. Я... Смог выдавить я из себя первое слово, что обрадовало и девушку, и меня. Я... Ну, ну, что ты? Продолжала она колотить меня, только уже чуть слабее. Я... Чер, черт, Да что по черти драли!» Рыком вырвалось у меня, после чего я замолк и удивился. «О, он созрел!» Мужской голос явно принадлежал пульсару, который сейчас издевался надо мной. «Может, и двигаться может!» «Двигаться он не сможет еще, по крайней мере, несколько дней!» Монотонным голосом сказала девушка. «Если не больше. Его организм прогнал столько АТФ через себя, сколько даже опытным бойцам не снилось!» Корозия до сих пор в себя не пришла. Как бы она в кому окончательно не впала. А вот Войт, я удивлена, как он вообще не умер. Просто он круче, чем кажется на первый взгляд. Усмехнулся Пульсар, после чего послышались звуки открывающихся автоматических дверей. И он покинул помещение. А мы уже набрали кислорода? Удивленно спросил я, вертя глазами в разные стороны. И не видя преград со стороны в виде шлема. Да и на девушке не было шлема. Хотя девушкой ее называть было неуместно. Ей было уже за сотню лет, если верить всплывающей всплывающие справки около нее. А откуда у меня справки возле людей, входящих в систему? «Войд. Звание Прилегус». «Вот это ни хрена себе!» – удивился я. «А когда мне такое счастье перепало стать Прилегусом? Я же даже не закончил чертову академию». Как я поняла, тут у каждого система сама определяет, какому званию ты соответствуешь. Пожала плечами Юнона если верить справке. Когда появились бродяги, точнее, система бродяг, система стала чуточку своевольней. Сейчас система 24 бойцов объединилась сама в одну локальную и решила перераспределить звание. Вот тебе и досталось звание Прилегуса. Твой друг стал Цестусом. Мое звание не изменилось. Тоже Цестус. Скорее всего, это благодаря твоим заслугам и статусу в нашем отряде и в системе бродяг в целом. Прикольно. Усмехнулся я. А что там по поводу управления линкором? Поэтому, нахмурилась девушка, пилот не может совершать дальнейшие прыжки. Система блокирует, когда остается меньше 20% топлива. Это ограничение установил прошлый командир этого корабля. Необходима дозаправка или снятие ограничения. Можно просто уменьшить. А куда ушло топливо? Удивился я. За неделю вроде не должно было столько уйти при полете по одной звездной системе. «А кто сказал, что мы во всё той же звездной системе?» Лукаво посмотрела на меня она, после чего уже промелькнула улыбка. «Мы сделали около трех десятков прыжков. В общей сумме преодолели чуть больше тысячи световых лет. Знак клана Грейв не снимали с борта специально. Твои мысли, как пояснила система, сформировали задачу. Мы под видом клана Грей сейчас уже уничтожили несколько добывающих кораблей и станций местной цивилизации. Не особо крупные преступления. Но репутацию подпортили Грэем, это однозначно. Славно, славно, улыбался я. Есть еще хорошие новости. Есть, кивнула Юнона. Почти полностью восстановили систему подкачки топлива. Осталось сделать пару штрихов. Несколько штатных работников, что согласились служить нам, нашли компенсационный метод восстановления. Умный металл пока не трогали, но без него, по всей видимости, не обойдется. Еще одна причина, по которой тебя ждали. «Принимаешь решение в нашем отряде ты, но у нас же были еще старшие прилегусы», – удивился я. «Почему они не могут это сделать? Они все мертвы», – опустила она взгляд. «Танк, варяг и провидец. Вот и все старшие прилегусы в нашем отряде. Опытные и умные бойцы были. Есть прилегусы, но по статусу ты самый главный сейчас, так что решение за тобой. Так даже всеобщим собранием было определено». «На планету, как я понял...» Говорил я медленно, ибо начал чувствовать пальцы. Но шевелить ими так и не получалось. Мы тоже залетали. «Да», — кивнула она, — «пополнили запасы всего, что только можно пополнить на дикой планете. От патрулей и систем слежения пока успешно скрываемся. Но так долго продолжаться не сможет. Боеприпасов, кстати, на корабле тоже не особо много». Линкор, как оказалось, после ремонта должен был улететь в сторону базы снабжения, если верить полетному заданию. Но не смог, сорвали этот полет. И оставили этот корабль с запасом боеприпасов примерно в треть. Может было больше, когда мы еще не напали. Ладно. Еще раз попытался двинуться я, но ничего не вышло. Меня кто-то сможет доставить на мостик? А то я как-то устал в таком положении находиться. Ты только проснулся. Скинула вверх она одну бровь. И что? возмутился я. Не люблю лежать без дела. Если могу принести пользу даже в таком состоянии, то лучше я это сделаю. Сейчас кого-нибудь позову. Выдохнула она. Может, твоего же друга. Буду благодарен. Что-то ткнув пару раз на пульте возле меня, который я не видел. Девушка встала и покинула помещение. По крайней мере, звуков шагов после второго звука движения автоматических дверей я не слышал. И Я остался один на один с тишиной. Хотя... Тут сложно сказать, что я был один на один. В моей голове сидел непонятно кто и зачем-то мне помогал. Опять. Я даже не сомневался, что это его заслуга. И тут ты чертовски прав. Весьма бодро откликнулся он на мой внутренний зов. Да, я тебе помог. Опять. Ты мне мертвый не нужен. А оценка ваших специалистов вообще не была правдива. Снаряды бы в любом случае. У них свойство такое — взрываться. Не сейчас бы, может, через неделю. У взрывателя такого типа есть ограничения, когда он может сам по себе сработать. Точнее, не ограничения, а... Какое же слово подойдет на вашем языке? Дефект. Может, оно. Не уверен. В любом случае, я помог тебе и той девушке. Пока вы обезвреживали снаряды, я вас подпитывал, как и ваши организмы. Я не просил тебя о помощи мысленно сказал я ему. Поэтому никакой платы я с тебя сейчас и не требую. Это целиком моя собственная воля. Сейчас лучше было проявить логику и лояльность с моей стороны, чем требовать чего-то, на что ты можешь не согласиться. И в итоге потерять тебя, твои уникальные способности, которые могут, впрочем, не важно, что они могут, узнаешь потом сам. А пока, пока-пока, мне тоже пора отдохнуть. А то удерживать тебя на грани жизни и смерти мне многого стоило. Можешь радоваться. Месяц как минимум я тебя трогать не буду. Сладких снов. Совсем недобродушно сказал я, почувствовав, что присутствие этой сущности, к которому я в принципе привык, пропало. Вот теперь я точно был один. Никого рядом не было. Вокруг была только звенящая тишина. Или это у меня в ушах так звенело? Проверка. Задержка дыхания. Да, в ушах звенит. Видимо, последствия стрельбы. Без защиты ушей от звуков взрывов и выстрелов. Ладно, не суть. Можно просто морально расслабиться и поизучать то, что я могу сделать. Первое. Осталось около недели до того, как я снова могу делать улучшение организма. Это хорошо. Но и плохо. Внутри линкора нет ни единой нужной нам бродягам для этого медицинской капсулы. Мой приближающийся порог... Оттянет только остальные улучшения на более поздние сроки. Это на самом деле хреново. Отставание от графика не всегда есть хорошо. При этом меня предупреждали, что надо идти вровень с тем, что требует улучшить система и что рекомендует. Второе. Мы сейчас находились хрен пойми где. Может уже и лучше разведано то место, где мы летим. Но в любом случае тысяча световых лет это не три на которых мы неконтролируемо прыгнули в первый раз. Мы все еще на территории противника. Система прогнозирования нахождения летательных аппаратов, по всей видимости, работает исправно. Вот только я ни хрена не понимаю, как она работает. Надо будет передать ее Вайтам с условием возврата и производства для нас. Третье. Я еще не чувствую своего тела. Система говорит, что у меня была полная перегрузка организма. В несколько раз. Это меня и срубило, как и коррозию. Сейчас у меня идет остаточный эффект. Мышца расслабила настолько, что напрячь их просто не получается. Четвертое. Сказали, что ты хочешь попасть на мостик. Вошел радостный пульсар, который уселся на место Юноны. Хочу, кивнул я. И желательно сейчас. И кто сейчас следит за движением корабля? Мы на планете. Усмехнулся пульсар. Часть наших ушла на охоту, часть осталась на или около корабля и занимается его обслуживанием. Тут оказались нужные нам металлы, которые можно использовать в ремонте. В технической зоне даже есть своя маленькая литейная и фабрика производства запасных частей. Полезная штука, я скажу тебе. В любой момент некоторые неисправности можно устранить своими силами, если есть материал. Почти как наш корабль Селси. Ага, для такого корабля удобно. Согласился я с ним. А еще ты говоришь не так, как раньше. Осталось немного от прошлого. Общество меняет человека по своему образу и подобию. Словно процитировав кого-то, сказал Ной. «Если я раньше жил в основном в сельской местности, то и вел себя соответствующе. Сейчас же я среди опытных бойцов и одного аристократа. Вот, видимо, и повлияли вы на меня. Наверное. Я так думаю. Не уверен. И все же что-то осталось». Усмехнулся я. «Ладно, неси, мой конь. Слушай, я тебе не конь». «А шуток ты до сих пор не понимаешь», — тяжело вздохнул я.